Часть 4. В Роланде, где альфа-стигма презиралась и считалась табу, информация и документы не покидали страну, но тем не менее об этом знала каждая страна. И в каждом справочнике было написано, что после того, как однажды носитель альфа-стигмы сходит с ума, он уже больше не может стать прежним. Однако Ефа знала, что Райнер вновь стал собой после того, как обезумел. Что это значит? Три вероятности, подумала она. Первая: а Райнер не являлся обычным носителем альфа-стигмы. Вторая. Сила воли Райнера способна подавить силу альфа-стигмы. Но она чувствовала, что такое маловероятно, Кефар видела, как Райнер обезумел. И это... В сравнении с документами и текстами соседних стран, в которых записано, когда носитель альфа-стигмы сходит с ума, иногда... Нет, это слишком странно. Если обычный носитель альфа-стигмы сходит с ума, убить его не так уж и сложно. Но для Райнера... Итак, Кефар открыла первую страницу справочника, там была иллюстрация, и эта информация, посмотрев на неё, она прищурилась. Третья догадка. Та, которая, по её мнению, имела наименьшую вероятность. Райнер, обладатель глаз с пятиконечной звездой, не был носителем альфа-стигмы, что-то в этом роде. Тогда кем он был? Кефар уставилась на иллюстрацию. В данных других стран по альфа-стигме не было вот таких вот иллюстраций. Это было что-то вроде зарисовки. И в верхней части страницы значилось название «Относительно проклятых глаз». Проклятые глаза. Это была новая информация. Несмотря на это, первые несколько страниц, страницы, содержащие то, что она хотела узнать больше всего, были вырваны. Всё остальное было таким же, как и в других справочниках и текстах. А, я застряла. Когда она подумала, что наконец-то нашла зацепку... Казалось, её столько обманули, и всё полетело в тортарары. От разочарования у неё закружилась голова. Кефар схватилась за голову, а затем... «Я немного отдохну», — сказала она. Но тут внезапно... А ты наконец-то решил передохнуть? Тогда, может, хочешь чаю?» За спиной раздался мужской голос. Более того, это был знакомый голос. Этот голос она слышала лишь однажды. Но хоть она слышала его лишь однажды, это был незабываемый сильный голос. «Этот голос должен принадлежать... Но почему? Этого не может быть!» Кефар оглянулась. Однако перед её глазами был мужчина, увидеть которого она и ожидала. Длинные, слегка волнистые, каштановые, или вернее уникального персикового оттенка волосы. Его тело было стройным, но тренированным, и его глаз... Его левый глаз был закрыт, словно застыл при подмигивании. Даже с одним глазом он казался всё таким же, источая целеустремлённость и уверенность в себе. «Какой привлекательный взгляд!» – подумала она. А внутри спрятана непоколебимая решимость. Тем не менее он умудрялся источать детскую невинность. «Рефал Эдия» – его имя, но большинство так его не называло. «Рефал Эта страна... Нет, люди Северного континента называли этого человека как-то по-другому. Верховный правитель Северного континента. Или молодой король империи Гастарк, но она видела его только однажды. В тот момент он размахивал мечом. Это было необычайное зрелище. Длинный черный меч в три раза больше его роста, он принес жертву этому мечу. И всего лишь одним ударом он легко уничтожил десятки тысяч солдат Стоула, Вот что это было за мощь. В качестве платы за силу меча левый глаз Рифала был принесён в жертву. Преподнеся мечу такую жертву, он освободил его силу, потеряв левый глаз, убив десятки тысяч врагов. Тем не менее, этот король не изменился с его непоколебимым сильным глазом. Тем не менее, он говорил с до боли грустным выражением лица, словно вот-вот расплачется. «Я не допущу, чтобы эта жертва была напрасной. Я не забуду этого зрелища. «Я не смогу забыть о своих страхах! Я убийца! Я король-убийца!» «Если вы хотите проклинать меня, что ж, вперёд!» «Но даже так, несмотря на это, я буду следовать по выбранному пути!» Кефару ставилась на Рифала. С одного взгляда она поняла. Этот человек был доброжелательным правителем. Харизма, популярность, доблесть – это был другой тип, не такой, как Сион, но он обладал всеми свойствами правителя. Сильный дух Гастарка. Не из-за того меча. все из-за того, что этот человек был сам по себе сильным. Воля этого человека, который ради своей мечты готов пожертвовать своим телом. И этого Кефар испугалась. Почему король Гастарка тут, в этом отдалённом районе? Нет, конечно, хоть это и был отдалённый район, всё равно на бумаге это столица Гастарка. Однако, согласно информации полученный Кефар, сейчас он должен быть в Стоуле. Получив контроль над Стоулом, он должен был заняться наведением порядков. Однако на самом деле Рефаал был перед ней. Рефаал смотрел на Кефар с парадоксально нежным, но острым взглядом. Его улыбающееся лицо, по которому, казалось, он что-то задумал, но тем не менее создавалось впечатление, что он абсолютно честен. «Итак, есть ли чай, который тебе нравится или не нравится?» Честно говоря, это было привлекательное и улыбающееся лицо. Ну вот, она нахваливает его, даже не замечая этого. Подобным образом женщина может быть очарована этим улыбающимся лицом с первого взгляда, но Кефар напряглась всем телом. Глядя на Рифала, она сказала, «Не совсем. Если рассматривать, что мне нравится или не нравится, на самом деле ничего конкретного. Если бы мне пришлось что-то выбирать, я бы сказала, что мне не нравятся мужчины, преследующие девушек». Он изобразил удивление. Затем с несколько обеспокоенным лицом он слегка приподнял бровь. «А, ты заметила?» Он ответил с таким честным лицом, что при этом Кефар захотелось застонать. При её собственной глупости этот человек не был идиотом. Почему она не поняла этого? Во время войны этот человек заметил, что она не была одной из граждан Стоула. В таком случае разве он не захочет узнать, из какой страны она приехала?» И в таком случае, рано или поздно, если бы она оказалась из стороны, с которой они сражались, её бы арестовали и заставили раскрыть секреты магии её страны. Но Рифал отпустил Кефар. Нет, он не отпустил её. Чтобы выяснить, почему она приехала в Стоул, он позволил ей свободно бродить. Конечно, Кефар не путешествовала по миру лишь ради развлечений. Если бы они постоянно не задерживали её, они бы не смогли раскрыть её истинный характер. Но она абсолютно ничего не заметила. хотя она должна была это осознать, если бы просто задумалась. Несмотря ни на что, она была уверена в том, что сможет избавиться даже от искусных преследователей, если приложит какое-то усилие. Нет, вопреки этой уверенности в себе, она не увидела возможности сбежать. Сила меча рифала, увидев подавляющую силу этого меча, похожего по силе на альфа-стигму Райнера, наконец-то она нашла зацепку, не так ли? В любом случае, она проклинала свою небрежность. Она не заметила присутствия преследователя. В любом случае, больше не было смысла пытаться сбежать, так как солдаты гастарка, вероятно, окружили библиотеку. «Что мне делать?» Застонала она мысленно. «Что мне делать? Должна ли я выбрать смерть?» Подумала она, размышляя о самоубийстве. Если она выдаст секреты своей магии, это создаст проблемы Роланду. Нет, или её родной стране, в которой она родилась, но частью которой она больше не была... Если вспомнить, что она родом из Астабула, если она расскажет о магической системе Астабула, избежать дальнейшего расследования было бы... на мысленно она отвергла это. Это был наивный образ мышления. Пытки, лекарства, магия промывания мозгов. Было много методов. Она начала собирать силы. Собрав все свои силы, она попыталась бы сбежать из этого места. Было два варианта. Как-то сбежать отсюда или умереть. Чтобы собрать все силы... Но тогда Арифал улыбнулся. такое напряжение не пойдёт. В конце концов, ничего нет». На такие слова, которые, казалось, доказали, что он видел и насквозь, Кефар нахмырилась, растеряв все мысли. Но рифал продолжил. «Между прочим, нет никаких солдат, окружающих библиотеку. Если ты подумываешь о побеге, ты свободна в любое время. Так что всё будет в порядке, даже если ты не сбежишь прямо сейчас. Понимаешь?» Кефар посмотрела на рифала и заговорила. «Хм, другими словами тебе неважно убегу ли я ведь даже если я убегу ты уже все разузнал обо мне но рифал покачал головой нет мои починненные хотели расследовать но я сказал им остановиться зачем с уверенным честным лицом потому что умолять женщину веселее напрямую объявил он энергично в ответке фарс спросила несколько отстраненным голосом умолять о чем именно и немедленно «О сексе?» Опять же этим энергичным голосом. Именно тогда она поняла, он был серьёзным, он был серьёзным идиотом. И в тот момент она поняла, она почувствовала, что все силы покидают её тело. Словно её напряжение отступило, и голос теперь был уставшим, когда она заговорила. «Подождите, не так прямо. Вернее, я думала, что твоя цель – выудить из меня информацию. Нет, более того, поэтому ты и предлагаешь чай?» «Потому что ты пытаешься флиртовать со мной? Я имею в виду, разве это не шаблонная тактика?» В этот момент Рифал удивился. В яблочко. Кефар слегка повысила голос на этого невероятного идиота. «Тебя действительно так легко понять?» При этом Рифал снова засмеялся. Этот смех, даже не задумавшись, она почувствовала себя счастливой. Рифал заговорил. «Даже если это так, давай выпьем чаю». И затем он легко шагнул за спиной у Кефара в направлении пожилого человека, который всё это время читал. «Итак, старик, позволим мне ненадолго позаимствовать кухню?» Старик сказал, не отрывая головы от книги. «Я не вздумаю запачкать её, мальчишка Эдди!» Это был разговор между королём и главой библиотеки, не говоря уже о том, что Рефал оставил свою спину открытой. «Честно говоря, что это было?» Кефар выглядела изумлённой. «Ты...» «Разве тебе не пришло в голову, что я могу быть убийцей из другой страны?» взглянув через плечо, Рефал улыбнулся, когда он заговорил. Как ожидалось, это был голос полный доверия. «Хотелось бы думать, что у меня хороший вкус на женщин». «Опять ты со своим клише, да?» Саркастически сказала Кефар. Однако улыбка Рефала лишь стала ещё шире. «Всё в порядке. Даже если ты знаешь, что это клише, ты всё равно последуешь за информацией о проклятых глазах, которые я могу тебе дать. Так что я выжидаю». «А, подожди, ты...» Но прежде чем Кефар смогла закончить, Рефал исчез в комнате за приловком. Кефар просто глазила ошарошенная, а затем снова нахмурилась. «Что это было с попыткой флиртовать? В конце концов, разве ты в итоге не наводила бы мне справки?» Ответа не последовало. Без Рефала библиотека внезапно оказалась очень тихой. Главы библиотеки, как обычно, продолжал читать его книгу. «Какая странная страна», – пробормотала Кефар. а затем села прямо в кресло.